И к своему удивлению увидел нечто совершенно непонятное. "Эй вы, в чём дело?" заорал он и спрыгнул на пол. Это было совершенно невероятное зрелище. Огромного роста мужчина с копной волос цвета соломы в яркой клетчатой ковбойке и с кнутом в руке. "Баффа!" закричали все четверо ребят. А узнавший его тимми залаял уже вполне дружелюбно. Тери Кейн всё ещё со связанными руками воззрился на баффа в глубоком изумлении. Кто это такой? крикнул Поттершем, испуганный внезапным появлением баффа через окошко. Как он сюда попал? Баффа увидел пистолет у него в руке. И лениво раза два взмахнул кнутом. Обери эту штуку, сказал он протяжно. Нечем размахивать ею, когда рядом ребята. Сам должен понимать. Давай, убирай. Он снова щёлкнул кнутом. Потершем злобно прицелился, но в следующем мгновении случилось нечто удивительное. Пистолет выскочил из руки Потершема, взлетел вверх, и Баффло аккуратно поймал его кончиком кнута. И одним лишь взмахом — крак! Только и всего. Но ремень выхватил пистолет у Поттершема, одновременно ужалив его пальцы так сильно, что он взвыл от боли и согнулся пополам, прижимая руку к груди. А Терри Кейн Ещё больше раскрыл глаза от изумления. Как же ловко всё сделано и как это опасно, ведь пистолет мог выстрелить. Да роли переменились, потому что теперь пистолет держал Бафло, а не Потршем. А Потршем сильно побледнел, он совершенно растерялся. Отпустите их, скомандовал Бафло. кивнув в сторону Терри Кейна и Дика. И трое мужчин освободили пленников и отошли к двери. — Наверное, все-таки придется звать полицию, — сказал Баффло самым будничным тоном, как будто ничего особенного не произошло. — И собаку отпусти, если хочешь, Джулиан. — Нет, не надо, — закричал в ужасе Поттершем. И в этот момент луна скрылась за облаком, И комнату освещал только фонарь, который Потёршэм поставил на пол, когда поднялся в башню. И Потёршэм использовал последний оставшийся ему шанс. Он внезапно легнул ногой фонарь, который подпрыгнул, задел бафла и погас. Комната погрузилась в глубокую тьму. Стрелять в темноте бафла не решился. Он мог попасть не в того. «Спусти собаку!» — взревел он, но было уже поздно. Когда Тимми оказался у двери, ее уже захлопнули снаружи и задвинули засов. Затем послышался дробный бег по лестнице. В темноте бежавшие натыкались друг на друга. «Уррр!» — проворчал Бафло, когда луна опять вышла, и он увидел удивленные и растерянные лица окружающих. Мы где-то дали маху, и они удрали. Да, но без нас, сказал Тери Кейн, протягивая дику руки, чтобы тот их развязал. Правда, они пойдут подземными переходами и исчезнут из замка раньше, чем мы выберемся отсюда. Вот что жаль. А теперь надо использовать эту штуку, чтобы спуститься из башни, раз дверь заперта. Тогда начнём, сказал Джулиан. Давайте выбираться, пока ещё что-нибудь не стреслось. Он подошёл к окну, проскользнул к карнизу и ухватился за верёвку. Слезать было очень легко, хотя смотреть при этом вниз не очень приятно. Двор был так далеко внизу. Эн пошла следующей. Она очень боялась, но старалась ничем не показать свой страх. А так, как она всегда легко влезала на канат, и спускалась с него на спортивных школьных занятиях этот спуск ей не показался трудным